Глава 8. Утром я отправляюсь на работу, думая только о том, как бы избежать встречи с Джеком Харпером. В конце концов, не так уж это и сложно. Пентер corporation гигантская компания, занимающая огромное здание. Сегодня он наверняка будет обходить другие отделы, присутствовать на сотне совещаний, вероятно, проведет весь день на одиннадцатом этаже или каком-то другом. Я успокаиваю себя таким образом всю дорогу, но, подходя к большим стеклянным дверям, замедляю шаг. И неожиданно для себя понимаю, что опасливо заглядываю в вестибюль, проверяя, там ли Джек. «В чем дело, Эмма?» — осведомляется наш охранник Дэйв, открывая мне дверь. «Что это ты, какая-то растерянная?» «Нет, я в порядке, спасибо», — непринужденно смеюсь я, стреляя глазами во все стороны. «В вестибюле его нет». «Отлично. Значит, все обойдется». «Джек Харпер, скорее всего, еще не приехал, а может, и не приедет?» Я уверенно откидываю волосы назад, энергично шагаю по мраморному полу и начинаю подниматься по ступенькам. «Джек!» — неожиданно слышая чей-то голос, почти добравшись до первого этажа. «У вас есть минутка?» «Конечно!» «Это его голос. Где?» — спрашивается... Окончательно сбитая с толку, я поворачиваюсь и вижу его площадкой выше, где он что-то втолковывает Грэму Хиллингтону. Мое сердце подскакивает к самому горлу, и я хватаюсь за медное перило. Черт, стоит ему глянуть вниз, и он меня увидит. Но почему ему приспичило стоять именно здесь? Неужели больше некуда пойти? Или дел не осталось?» «Можно подумать, что у него нет большого просторного офиса. А, впрочем, неважно. Я просто пойду другим маршрутом. Очень медленно отступаю, стараясь не стучать каблуками и не делать лишних движений». Мимо пробегает Мойра из бухгалтерии. Видя, как осторожно я иду задом наперед, она с подозрением на меня смотрит и качает головой. «Но мне все равно. Главное убраться подальше». Оказавшись в неполе его зрения, я мигом расслабляюсь и мчусь обратно в вестибюль. Поднимусь на лифте, какие проблемы. Шагаю к лифтам и замираю как раз в центре безбрежного мраморного пространства. Верно. Опять его голос, и, кажется, приближается. Или у меня крыша едет? Пожалуй, стоит хорошенько присмотреться. Просто голова идет кругом. Где он сейчас? Куда направляется? Действительно, считаю, что... Что за черт? Он спускается по ступенькам, и спрятаться негде. Я, не раздумывая, бегу к дверям, толкаю и выскакиваю из здания. Слетаю по ступенькам, пробегаю сотню ярдов по дороге и, задыхаясь, останавливаюсь. Вся эта история до добра не доведет. Я стою на тротуаре под утренним солнышком, пытаясь определить, долго ли он еще пробудет в вестибюле, и что теперь делать. Немного подождав, снова крадусь к дверям, новая тактика. Если вихрем промчаться наверх, вряд ли кто обратит на меня внимание. И какая разница, стоит там еще Харпер или нет. Я просто не буду смотреть по сторонам и сделаю вид, будто ничего не замечаю. Боже, вот он, тут как тут, разговаривает с Дэйвом. Я не хотела, честное слово, не хотела. И я сама не поняла, как опять оказалась на улице. Это уже становится нелепым. Не могу же я весь день торчать у входа. Нужно добраться до письменного стола. Давай же, думай. Должен же найтись какой-то обходной путь. Должен же. Ура! Блестящая идея. Это наверняка сработает. Три минуты спустя я в третий раз приближаюсь к дверям и с головой, погруженная в статью «Таймс», прохожу к своему столу. И ничего вокруг не вижу. И никто не видит моего лица. Лучшее в мире прикрытия Толкаю дверь плечом, пересекаю вестибюль, поднимаюсь по лестнице, не глядя по сторонам. Направляюсь к отделу маркетинга, по уши зарывшись в «Таймс». Я чувствую себя, как в теплом, безопасном коконе. Мне следует чаще это проделывать. А так меня никто не достанет. На редкость успокаивающее ощущение, почти такое, словно я невидима или... «Ой, простите, я на кого-то налетела. Вот дерьмо!» опускаю газету и вижу пола, потирающего лоб. Шеф негодующе хмурится. «Эмма, какого хрена ты вытворяешь?» Всего лишь читала таймс печу я. мне ужасно жаль. «Ладно. Кстати, где тебя носит? Кто, спрашивается, будет разносить чай и кофе на совещании отдела? В десять ровно». «Какие чай и кофе теряюсь я? На совещаниях обычно не подают напитки, да и кто там бывает?» а «Обычно человек шесть, не больше». «А сегодня подай чай и кофе», — распоряжается он, — «и печенье, понятно, Джек Харпер тоже придет». «Что?» — сокрушенно спрашиваю я. «Джек Харпер тоже придет», — нетерпеливо повторяет Пол, — «так что поторопись». «А почему обязательно я?» — срываются у меня с языка. «Что?» — непонимающе хмурится Пол. «Может, кто-то другой?» Эмма, если ты у нас владеешь телекинезом и можешь передвигать чашки по воздуху, не вставая из-за стола язвит пол, лично я буду более чем счастлив оставить тебя на рабочем месте. Если же нет, будь добра поднять задницу и явиться в совещательную комнату. Знаешь, для того, кто горит желанием делать карьеру, он качает головой и удаляется. Ну, как получилось, что все пошло наперекосяк с самого утра, хотя я еще не успела добраться до отдела. Я швыряю сумочку и жакет на стол, спешу назад по коридору к лифтам и нажимаю кнопку «Вверх». Уже через минуту один звонит на нашем этаже, и двери открываются. «Нет, нет, нет, нет, нет, это дурной сон. В кабинке только один человек, и это Джек Харпер». Не успев опомниться, я испуганно отскакиваю. Джек прячет мобильник, наклоняет голову на бок и насмешливо смотрит на меня. «Поедете?» — мягко осведомляется он. «Попалась! Не могу же я сказать «нет!» Я нажала кнопку ради смеха. «Ха-ха-ха!» Да, вздыхаю я, едва передвигая негнущиеся ноги, захожу в лифт. «Поеду!» Двери закрываются, и мы начинаем безмолвное путешествие наверх. Мне дурно. «Нет, я просто не выдержу такого напряжения. «Э, мистер Харпер, неловко начинаю я...» Он поднимает глаза. «Я только хотела извиниться за вчерашнюю историю с прогулом. Этого больше не повторится». «Теперь у вас вполне сносный кофе», замечает Джек Харпер, поднимая брови. «Так что совсем не обязательно сбегать в Starbucks. «Знаю. Еще раз. Простите». Повторяю я, прикладывая ладонь к горящей щеке. Уверяю вас, это было в последний раз. Я откашливаюсь. Поверьте, я искренне предана Пентер corporation и впредь постараюсь работать на совесть, отдавая службе все, что могу, сейчас и в будущем. И едва не добавляю аминь». «В самом деле?» Джек смотрит на меня, и я вижу, как его губы знакомо подергиваются. «Вот черт!» «Это здорово!» — кивает он и, немного помолчав, спрашивает. «Эмма, вы умеете хранить секреты?» «Да, настораживаюсь я. А что?» — Джек придвигается ближе и шепчет. «Я тоже сочковал в свое время». «Что?» — поражаюсь я. «На первой своей работе», — поясняет он совершенно серьезно, только глаза смеются. «Там у меня был приятель, с которым мы шатались по барам. У нас тоже имелся кот. Один из нас попросил другого принести папку Леопольда». «Какого Леопольда?» несуществующего ухмыляется Джек. Просто предлог, чтобы удрать с работы. Правда? Мне становится немного легче. Джек Харпер смывался с работы, а мне казалось, что он едва ли не с рождения играл роль блестящего, творческого, динамичного гения. Лифт останавливается на третьем этаже, двери открываются, но никто не входит. А, «Знаете, ваши коллеги кажутся мне людьми достаточно приятными», продолжает Джек, как только лифт трогается. «Дружелюбная, трудолюбивая команда, они всегда такие». «Абсолютно», — мгновенно выпаливаю я. «Мы привыкли работать в слаженном ритме, коллективно, оперативно». Я пытаюсь придумать и вставить очередной заковыристый термин, но делаю огромную ошибку, случайно встретившись с ним взглядом. «Он определенно знает, что все это ерунда. О, боже, какой смысл врать?» «Ладно». Я прислоняюсь к стенке лифта. «На самом деле нам в голову не приходит так себя вести. Пол то и дело орет на нас. Ник и Артемис ненавидят друг друга, и мы уж точно не тратим время на литературные дискуссии. Все это чистое притворство». «Вы меня поражаете», — усмехается Джек. «Атмосфера в административном отделе тоже показалась мне сплошной фальшью». Я заподозрил неладное, когда двое сотрудников хором запели гимн «Пэнтер Корпорэйшн». Поверите, даже не подозревала существование чего-то подобного. Я тоже. Просто удивительно. И как гимн хороший? А вы как думаете? Он комически разводит руками, и я фыркаю. Невероятно. Но мое смущение куда-то подевалось. Мало того, мы болтаем почти как старые друзья или кто-то в этом роде. «Как насчет корпоративного дня семьи, — говорит он, — не можете дождаться?» «Да, как удаление здорового зуба, ехидничаю я». «Я так и понял», — весело кивает Джек. «А что?» — он колеблется. Небрежно ерошит волосы. «Что люди обо мне думают? Можете они отвечать, если не хотите». «Нет, нет, вас все любят, — заверяю я и, немного подумав, добавляю. Хотя некоторые считают, что ваш приятель довольно несимпатичный тип». «Кто, свен Джек долго смотрит на меня, потом вдруг откидывает голову и начинает хохотать. «Свен один из моих самых близких друзей, и уж не симпатичным его никак не назовешь. Собственно говоря, лифт громко тренькает, Джек замолкает. Мы тут же делаем постные физиономии и немного отодвигаемся друг от друга. Двери открываются, и мне почему-то не хватает воздуха. В коридоре стоит Коннор. Увидев Джека Харпера, он вспыхивает, словно не веря собственной удаче. «Привет!» — киваю я, стараюсь говорить как можно естественнее. «Привет!» — отвечает он, входя в лифт. Глаза его сияют, он взволнован. «Здравствуйте!» — любезно говорит Джек. «Какой вам этаж?» «Девятый, пожалуйста!» Конор шумно сглатывает. «Мистер Харпер, могу я вам представиться?» Он с готовностью протягивает руку. «Конор Мартин из отдела исследований». «Сегодня вы собирались посетить наш отдел. Рад познакомиться, Конор. Маркетинговые исследования жизненно важны для такой компании, как наша». «Вы совершенно правы, с готовностью соглашается Конор. Мне не терпится обсудить с вами последние выводы исследований в области спортивной одежды. Мы получили весьма впечатляющие результаты, куда включены данные о том, какую толщину ткани предпочитают покупатели. Вы будете поражены». «Я уверен, что вы правы. С удовольствием ознакомлюсь». конор гордо улыбается мне. «Вы уже знакомы с Эммой Корриган из отдела маркетинга?» – спрашивает он. «Э, «Да, мы встречались», – осторожно отвечает Джек. Несколько секунд проходит в неловком молчании. «Это странно». «Нет, не странно, а просто здорово». «Который час?» – спохватывается конор Смотрит на часы, и я с легким ужасом вижу, как взгляд Харпера – Падает на его запястье. «О, Боже!» Подарила ему на Рождество отличные часы, но он все носит эту оранжевую электронную штуку. «Погодите-ка!» Вдруг восклицает Джек, очевидно сообразив, что к чему, и смотрит на Конора с таким видом, будто видит его впервые. «Постойте, вы... Кен?» «О, нет!» «О, нет, нет, нет. А, Конор озадаченно поправляет тот. Конор Мартин». А, «Простите», — извиняется Джек, ударяя себя ладонью по лбу. А, «Конор, конечно. И вы двое, — показывает он на меня, — так сказать, идеальная пара». «Конор смущенно ежится. А, уверяю вас, сэр, что на работе наши отношения строго профессиональные однако в свободное время мы с Эммой... А, да, мы встречаемся». «Прекрасно!» — ободряюще заключает Джек, и Конор расцветает, как бутон под жарким солнцем. «Собственно говоря, — торжествующе признается он, — мы с Эммой только что решили съехаться». «Да неужели?» — Джек с искренним удивлением смотрит на меня. «Чудесные новости! И когда же вы приняли такое решение?» «Всего пару дней назад, в аэропорту». «В аэропорту!» — эхом отзывается Джек Харпер после короткой паузы. очень интересно. Я не в силах посмотреть ему в лицо, и поэтому внимательно разглядываю пол. Ну почему чертов лифт еле-еле ползет? Ну что ж, я уверен, вы будете счастливы вместе. По-моему, вы вполне совместимы, заявляет Харпер. О, еще бы, мгновенно соглашается конор Прежде всего мы оба любим джаз. Вот как, задумчиво произносит Джек. Знаете, по-моему, на свете нет ничего лучше, чем совместная любовь к джазу. Он еще издевается. Просто невыносимо. «Вы так думаете, оживляется Конор?» «Уверен. Я бы сказал, э, джаз и фильмы Вуди Аллена». «Мы обожаем фильмы Вуди Аллена», — шепчет Конор с восторженным удивлением. «Правда, Эмма?» «Да, хрипло выдавливаю я, правда». «А теперь, Конор, признайтесь, заговорщически начинает Джек. Вы никогда не находили...» «Если он скажет про точку G, я умру. Умру, умру!» Присутствие Эммы несколько отвлекающим. а «Лично я именно так и считаю». Он дружески улыбается Коннору, но тот почему-то не улыбается в ответ. «Как я уже говорил, сэр, — отвечает он суховато, — на работе мы поддерживаем строго профессиональные отношения и никогда бы не подумали использовать время компании в наших собственных целях. Он виновато краснеет». «Под целями я подразумевал... подразумевал...» «Рад это слышать», — весело отвечает Джек. «Господи, ну почему Конору обязательно быть таким святошей?» Лифт звякает, и я едва удерживаюсь от вздоха облегчения. «Слава богу, наконец я могу смыться». «Похоже, нам по пути», — с ухмылкой замечает Джек. «Конор, показывайте дорогу». «Я этого не перенесу. Просто не перенесу». Разливая кофе и чай для сотрудников отдела маркетинга, я внешне спокойно, улыбаюсь всем и даже мило болтаю. Но в душе у меня смятение и хаос. Тяжело признаваться себе, что, увидев Конора глазами Джека Харпера, я окончательно к нему остыла. И хоть оттвержу себе, что люблю Конора и что не несла в самолете всякий бред, от этого ничего не меняется, но ведь я люблю его». Я снова и снова поглядываю на Конора, пытаясь убедить себя в этом. Какие могут быть сомнения? По любым меркам, Конор красив, так и пышет здоровьем. Блестящие волосы, голубые глаза и симпатичная ямочка на подбородке. Джек карпер напротив, скучный, усталый, вечно небритый, волосы взъерошены, под глазами тени, джинсы потертые. И все же меня тянет к нему словно магнитом. Я сижу, уставившись на сервировочный столик, но почему-то вижу его, Джека. «Это все из-за самолета», — повторяю я себе. «Потому что мы вместе побывали в стрессовой ситуации, только и всего. Других причин нет». «Господа, нам необходимо мыслить более масштабно», — объявляет Пол. «Цифры продаж Пентербарк, к сожалению, не так высоки, как хотелось бы. Конор, у вас есть результаты последних исследований?» «Конор встаёт, и мне становится тревожно. За него. Он ужасно нервничает, судя по тому, как яростно теребит запонку. «Всё верно, Пол?» Он берёт блокнот и откашливается. «Относительно Пентербар мы опросили тысячу тинейджеров. К сожалению, сделать окончательный вывод не представилось возможным. Он нажимает кнопку пульта дистанционного управления. На большом экране за его спиной появляется график, и все мы послушно таращимся на него». 75% десяти 14 летних подростков считают, что текстура должна быть более эластичной, серьезно продолжает Конор. Однако 67% 15-18-летних хотят, чтобы текстура была более хрустящей, тогда как 22% думают, что плитки, наоборот, могли бы быть менее хрустящими. Я заглядываю через плечо Артемис и вижу, что она уже успела записать «эластичное хрустящее». Конор снова нажимает кнопку, и возникает другой график. Далее. 46% 10-14-летних считают запах чересчур резким. Однако 33% 15-18-летних заявляют, что запах недостаточно резкий, тогда как «О боже, я знаю, это Конор, и я люблю его, и все такое, но не могло ли все это звучать чуть-чуть интереснее?» «Я пытаюсь понять, как воспринимает Джек сообщение Конора, и вижу, что он вопросительно приподнимает брови. Я тут же краснею, чувствуя себя предательницей. Он еще вообразит, что я смеюсь над Конором, но это не так. Совсем не так. 90% девочек-подростков предпочли бы пониженное содержание калорий», продолжает Конор. «И столько же тинейджеров хотели бы видеть более толстый слой шоколада. Он беспомощно пожимает плечами». «Да они сами не знают, чего им надо», — говорит кто-то из присутствующих. «Мы представили широчайший, поперечный срез общественного мнения. В круг опрошенных входили белые, афро-латиноамериканцы, азиаты и даже... Он всматривается в бумагу, джедаи». «Подростки», — вставляет Артемис, поднимая глаза к небу. «Кстати, Конор, напомните, для кого предназначена наша продукция?» — хмурясь просит Пол. «Наши возможные покупатели» – Конор переворачивает лист блокнота – «молодые люди от 10 до 14 лет, обучающиеся днем или вечером. Пьют пентерколу четыре раза в неделю, едят гамбургеры три раза в неделю, посещают кинотеатры два раза, читают журналы или комиксы, но не книги, и, вполне возможно, согласны с известным изречением, лучше быть клёвым чем богатым». Он нерешительно поднимает глаза. «Продолжать?» «Что они едят на завтрак?» — глубокомысленно спрашивает кто-то. «Тосты или овсянку?» М -м «Не знаю», — заикается конор поспешно перелистывая блокнот. «Но можно провести еще одно исследование». «Думаю, общая картина ясна», — заявляет Пол. «У кого какие мысли?» «Все это время я собираюсь с духом, чтобы заговорить, и вот теперь судорожно хватаю ртом воздух. «Знаете, мой дедушка очень любит пентербар», — громко говорю я. Все присутствующие разом оборачиваются, и я густо краснею. «При тут дедушка?» — хмыкает Пол. «Я только хотела...» — думала, может, спросить, что он думает. «При всем моем уважении, Эмма, вмешивается Конор с улыбкой, которую иначе как снисходительной не назовешь, твой дед вряд ли входит в нашу возрастную категорию». «Разве что начал совсем молодым», — хихикает Артемис. «Дура! Зачем я вылезла?» Я делаю вид, что перекладываю чайные пакетики, но, честно говоря, ужасно обидно. Почему Конору взбрело в голову так меня срезать? Понимаю, он хочет выглядеть настоящим профессионалом и все такое, но зачем же гадости говорить? Вот я всегда стояла за него. Мое мнение таково, веско говорит Артемис, если Пентербар не приносит прибыли, нужно прекратить выпуск. Очевидно, этот продукт проблемный ребенок, значит, не стоит с ним возиться. Я мгновенно настораживаюсь. Они не могут зарубить пентербар. Что тогда будет брать дед на турниры по боулингу? Возможно, смена марки с ориентацией на покупателя и новыми ценами начинает кто-то. «Не согласна», — перебивает Артемис. «Если мы собираемся максимизировать нашу концептуальную инновацию наиболее функциональным и логистическим методом, следует прежде всего сосредоточиться на наших стратегических возможностях». «Простите», — вмешивается Джек Харпер, поднимая руку. Это его первые слова за все совещание, и в комнате становится тихо. «Я прямо-таки ощущаю в воздухе напряженное ожидание». Артемис лучится самодовольством. «Да, мистер Харпер». Я понятия не имею, о чем вы толкуете. Кажется, по комнате пронесся ураган, присутствующие словно громом поражены, и только я, сама того не желая, фыркаю. Как вам известно, я на некоторое время отошел от дел, улыбается Джек. Не будете ли добры перевести все, что сказали, на обычный английский? Видите ли, мнется Артемис, я всего лишь имела в виду, что... «Со стратегической точки зрения, независимо от нашего корпоративного видения». Лицо Джека так красноречиво, что ее голос постепенно замирает. «Попытайтесь еще раз», — добродушно предлагает он. «Обойдитесь, без слова, стратегический». Артемиз усердно потирает переносицу. «Ну, я хотела сказать, что нам следует сосредоточиться на той продукции, что лучше продается». «Вот как!» — с облегчением вздыхает Харпер. «Теперь до меня дошло. Продолжайте, пожалуйста». Он смотрит на меня, закатывает глаза и ухмыляется. Я не в силах сдержаться и отвечаю улыбкой, которую замечает только он. Совещание закончено. Людской ручеек вытекает в коридор, а я обхожу столы, собирая кофейные чашки. «Счастлив был познакомиться, мистер Харпер», — слышу я восторженный голос Конора. «Если вам нужна копия моего доклада, думаю, это вряд ли необходимо», — отвечает Харпер сухо и чуть насмешливо. «Я более или менее понял суть». «О, боже! Неужели Конор не соображает, что чрезмерное старание ни к чему хорошему не ведет?» «Я нагромождаю неустойчивую башню из чашек на сервировочный столик и начинаю собирать обертки от печенья». «Через несколько минут мне нужно быть у дизайнеров», — говорит Джек, «но я не совсем помню, где это». «Эмма», — резко окликает Пол, «не могла бы ты показать Джеку, как пройти в дизайн-студию. Со столов уберешь потом». Я замираю, стискивая оранжевую обертку. «Пожалуйста, только не это». «Разумеется», — обреченно киваю я. «С удовольствием. Сюда, пожалуйста». С трудом переставляя ноги, вывожу Харпера в коридор, и мы начинаем бесконечный путь. Лицо покалывает под взглядами проходящих мимо людей, которые, правда, честно стараются не смотреть на нас, но я остро ощущаю, как все, на свое несчастье оказавшиеся в коридоре, увидев Харпера, тут же превращаются в безликих роботов. Люди в соседних офисах возбужденно подталкивают друг друга, и я слышу, как кто-то шипит «Идет!» «Интересно, так бывает везде, где бы ни появился Джек Харпер?» «Итак?» — начинает он... «Вы собираетесь жить с Кеном?» «С Коннором», — поправляю я совершенно верно. «Ждете с нетерпением?» «Именно. Мы добираемся до лифтов, и я нажимаю кнопку, едва не содрогаясь под его пронизывающим взглядом. И что с того?» — вызывающе спрашиваю я, поворачиваясь к нему. «А разве я сказал что-то?» — удивляется он. «Мне отчего-то становится обидно. Да что он знает об этом?» «Мне известно, о чем вы думаете. Атакую я, надменно вскидывая подбородок. Но вы ошибаетесь». «Ошибаюсь?» «Да. Вы введены в заблуждение». «Введен в заблуждение?» Он выглядит так, словно вот-вот рассмеется, и едва различимый внутренний голос приказывает мне заткнуться, но я не могу. Нужно объяснить ему, как обстоит дело в действительности. «Послушайте, я, конечно, наговорила много лишнего в самолете, признаюсь я, судорожно сжав кулаки». Но вы должны учитывать, что все происходило при чрезвычайных обстоятельствах, в обстановке смертельной угрозы. И я сказала много такого, чего вовсе не имела в виду. Вот. Пусть знает. Понятно, задумчиво кивает Джек. Значит, вы не любите мороженое хагендец с двойной порцией шоколадной крошки? Я беспомощно смотрю на него. Кое-что было правдой, конечно, но далеко не все. Лифт дергается, останавливается, и мы дружно вскидываем головы. «Джек!» — восклицает Сирил, заглядывая в кабину. «А я вас искал». «Да мы тут немного поболтали с Эммой». Она любезно согласилась показать мне дорогу. «Вот как?» — небрежный взгляд Сирила скользит по мне. «Что же, вас ждут в студии. В таком случае я, пожалуй, пойду, бормочу я». «Еще увидимся», — обещает Джек с усмешкой. «С вами всегда приятно поговорить, Эмма».